Глава десятая Сказочные бали Тусовка серферов «Ротоподъем!» Я вскочил с постели, запутался ногами в одеяле и шмякнулся с грохотом на пол. Макс дико захохотал. Я же озирался несколько секунд по сторонам, не понимая, где нахожусь. Постепенно события вчерашнего дня стали приходить в память. «Макс, сколько времени!» За окном была точно не ночь, но и не светало. Либо небо затянуто тучами, либо просто солнце еще даже не думало вставать. «Четыре утра», — он стоял возле плитки. В кастрюльке, которая вчера служила чайником, что-то варилось. «А зачем так рано-то? Вообще-то я спал всего лишь четыре часа», — сказал с обидой. «Я все еще сидел на полу». Мы сейчас быстренько перекусываем и едем серфить. Серфить? Но я не умею. Да и вообще зачем так рано? Я наконец нашел в себе силы встать и заправить постель. Сна сейчас точно никакого не будет. Во-первых, Макс не позволит. Во-вторых, после такого подъема фигу снешь. Ничего страшного, научишься. Там ничего сложного нет. Давай умывайся и садись завтракать. Если не успеешь до отъезда... Останешься голодным. Вопросы еще есть? Сказал строго Макс, аккуратно раскладывая приборы с тарелками на столе. Вопросов больше нет. Я тихо вздохнул с досадой, собрал раскладушку и пошел в сортир. На улице была зябко после вчерашнего дождя. Однако на небе уже расходились тучи. Видимо, день будет жаркий. Позавтракали мы, мягко сказать, совсем легко. Попаре яиц и кофе с яблоками. Макс сказал, что перед серфингом набивать пузы не стоит, а еще что лучше всего кататься на рассвете либо на закате, потому что в это время самые нормальные волны. Конечно же, спорить я не стал. Мне достали старые плавательные шорты Макса, сверху я надел футболку, тапочки, благо тоже додумался засунуть в рюкзак, просто потому что они стояли на пороге. Доску для меня должны были взять прямо на месте. С заднего двора Макс выкатил местами слегка заржавевший байк, подвязал к нему свою доску и кивком головы пригласил меня на заднюю сидушку. Надеюсь, я не улечу оттуда. До спота, место, где есть хорошие волны, как объяснил Макс, ехать было минут тридцать. И вся дорога была просто невероятной. Слева от нас океан и такой ошеломительный восход солнца. Красивее я никогда не встречал. Если только на утро после выпускного бала, но там красота была больше от количества выпитого алкоголя в мои юные годы, там для меня все красиво было. Даже Нинка, которая в испачканном платье сидела на скамейке и признавалась мне в любви. Дороги абсолютно пустые. Едва ли за все время нам попались машины три. Пальмы по обеим сторонам с большими гроздями бананов. Вот это кайф! Понятно теперь, чего тут так долго Макс пропадал. Это тебе не Москва с облаком смога над головой. Добравшись до океана, мы подошли к пляжу, сделали короткую разминку. Точнее, Макс делал, а я повторял за ним. Я же не знаю, какие там мышцы должны работать. Потом он на песке показал, как правильно запрыгивать на доску и дал мне указание немного потренироваться самостоятельно. Ого, здесь, оказывается, не только мы в такую рань приехали. Я растягивал руку и обратил внимание, как с пригорка спускались пять человек. Таких же загорелых и подтянутых, как Макс. Они помахали Максу. С утра в основном приезжают профессионалы и фанатики серфа. Немноголюдно, потому что. Здесь все друг друга знают. Своя атмосфера. Я заметил, как в нашу сторону шагал мужичок, больше похожий на джинна из лампы. С длиннющей бородой до пупка, на голове собран маленький хвостик, из одежды только штаны шаровары. Он шел и широко улыбался. А когда приблизился, было видно, что у него нет одного переднего зуба. Я засмеялся, но вовремя откашлялся, чтобы не показать виду. — Халло, маде! — сказал Макс, тоже улыбаясь в ответ мужичку. — А Апокабар? Больше слов я ничего не разобрал. Они какое-то время пообщались, после чего знакомый Макса ушел в хижину из тростника неподалеку отсюда и вернулся с доской, которую протянул мне. Он что-то сказал, потом по-детски засмеялся. — Ага, — только и ответил я. — Суксма, Маде, — ответил за меня Макс. Мужчина ушел. — Ничего не понятно, но очень интересно, — сказал я в предвкушении нового вида спорта. Это МАДе. Он сдает доски в аренду, живет тут же. Раньше работал при отеле уборщиком, ну а теперь каждый день серфит и наслаждается жизнью. Кстати, ты знал, что на Бали часто детей называют одним из четырех имен: Ваен, Маде, Неоман и Китут, что в переводе означает первый, второй, третий и четвертый, в зависимости от порядка рождения. Получается, мады второй ребенок? «Да у тебя к математики, я смотрю», – Макс заржал. «Да ладно тебе, я просто немножко сообразительный», – я отмахнулся и заржал вместе с ним. «Так, ладно, мы подошли к самому берегу. Для начала ты стоишь и смотришь, где тебе лучше выплывать, в какую сторону течения, то есть сразу прорабатываешь какие-то ситуации, которые с тобой могут возникнуть, чтобы в моменте у тебя не было паники». А какие ситуации могут возникнуть? Я посмотрел на Макса с недоверием. В общем, самое главное здесь поймать хорошую волну и постараться удержаться на доске. Если не получится, тебя может завернуть будь здоров, на глубину двух-трех, а то и пяти метров. Я раскрыл рот и ошарашенно посмотрел на Макса. Ну и постарайся сделать так, чтобы тебя на рифа не выбросило, не то можно здорово покалечиться. Ты сейчас серьезно? — Запомни, главное не паниковать. Паника скорее может убить тебя, нежели сам случай. Если тебя захлестнет, просто постарайся расслабиться, пока не всплывешь. Ну и можешь представлять себе что-нибудь приятное или петь любимую песню. Пошли, не дрейф. Что ж, назад пути нет. Я доверился другу и побрел за ним. Мы сидели на доске, свесив ноги в воду и высматривали волну. Виды здесь, конечно, невероятные. Тут я услышал звонкий женский смех, обернулся в сторону берега и увидел просто сумасшедших красивых девчонок. Фигуристые. Нет, не просто фигуристые. Они были точеные, с густой копной волос, их кожа будто сияла на солнце. Они были как волшебные нимфы, спустившиеся с небес. Хотя, может, я уже перегрелся, и мне все мерещилось? Слушай, Макс... Кажется, я понимаю, почему ты так рано утром сюда приезжаешь, — сказал я другу, кивая в сторону девушек. Он ухмыльнулся и ответил. — Смотри, шею не сверни. «Пошла — Пошла! Я посмотрел вперед и увидел, как набегает волна. Внутри забурлил адреналин. Сердце заколотилось, в животе все скрутило. Хорошо, что мы позавтракали неплотно. Я почувствовал испуг, но от которого было очень приятно по всему телу. — Разворачивай! крикнул Макс, сам уже встав на доску. Я поспешил за ним. Загреб руками в сторону берега, запрыгнул на доску, чуть было не свалился сразу, но поймал равновесие. Тут волна нас подхватила и понесла. Ощущения были примерно такими же, как на сноуборде, только в сто раз круче. Две секунды и волна спала. Оказалось, что время остановилось. Экстаз, адреналин, эйфория. «Во мне играл весь спектр эмоций, который просто не описать!» Макс подгреб ко мне, улыбаясь. «Молодец! Неплохо для первого раза!» «А то! Физуха все решает!» Я напряг мышцы и показал бицепс. «Ха! Ну-ну!» — с сарказмом сказал Макс. «Кажется, я понял, почему он надо мной поржал. Уже после третьей волны у меня не было сил от слова совсем». Руки просто отваливались с непривычки от того, что приходилось постоянно грести. «Это тебе не железки в тренажерке тягать. Здесь реально нужна серьезная физическая подготовка». Полностью вымотанный, я сделал несколько шагов по песку и упал навзничь. Даже пошевелиться не мог. А еще во второй раз у меня не получилось запрыгнуть на доску, и я полетел вниз. Меня захлестнула волна. И вроде бы как началась паника, но вспомнив наставление Макса, я просто стал про себя напевать песню. Почему-то в голову пришли строки "Восьмиклассница". Вот так и ждал со словами. «М -м -м -м -м -м -м -м а "Восьмиклассница" пока не вынырнул. Из неприятного получил пару ссадин, но как-то вообще было не до них. Больше меня беспокоили руки, которых я вообще не чувствовал. Уроки по инвестированию от друга На момент, пока лежал на песке, я отключился, сам того не заметив. Еще бы. Спал четыре часа и такую убойную тренировку получил с утра пораньше. Я приподнялся на локте и, всматриваясь в океан, стал глазами искать Макса. Увидев силуэт одного единственного мужчины на доске, аж подскочил. Это точно был Макс. И он вытворял просто невероятные финты. Он обернулся вокруг своей оси на стенке волны, а после сделал резкое движение и развернулся на 360 градусов. А Вода йод! Я обернулся. На пляже уже было много вновь прибывших. Они так же, как и я, с восторгом смотрели на маневры Макса. Некоторые даже аплодировали. Ага, это мой друган, подумал про себя. Макс, ну вот смотри, у меня все равно в голове не укладывается. Неужели действительно это реально, откладывая небольшие суммы, через несколько лет становиться миллионером? Мы доехали до ближайшей кафешки и ждали, пока нам принесут еду. В животе жутко урчало от голода, но я не подавал виду. Да и мысли о насущном не давали мне покоя. Я уже рассказал Максу, что начал читать литературу по инвестициям и про историю Азиолы Маккарти. Конечно же, он ее знал. Хоть и выслушал от начала до конца с особым вниманием и интересом. А в чем сомнение у тебя? Парень из бара принес воду и поставил на наш стол. Макс одним большим глотком осушил пол графина, поставил его и откинулся на стуле. Тони Робинс в своей книге в том числе много рассказывает и не совсем идеальных историй. Когда, например, крутые актеры зарабатывали баснословные деньги, а потом спустя время становились банкротами и уходили в долги. И ведь здесь главное соблюдать дисциплину, так? — Ага, сам спросил, сам ответил, — посмеялся Макс. — Ну а вообще можно сказать, что дисциплина важна. Но это совсем не значит, что тебе не нужно думать о том, как больше зарабатывать. В случаях с актерами нам показывают, что может произойти с теми, у кого напрочь отсутствует финансовая грамотность и понимание, как управлять деньгами. — Фух, дело в шляпе. Теперь просто все свои бабки буду инвестировать. Я потер руки с видом, что понял истину. Макс подавил смешок. — А что нет? Разве ничем больше инвестируешь, тем лучше? — Значит, и зарабатываешь больше. Поначалу у некоторых людей, таких как ты, он серьезно посмотрел на меня может идти сильный перекос. Они готовы с головой уйти в инвестирование, как только узнают про этот инструмент, начинают чуть ли не больше половины своего дохода вкладывать. В итоге живут в проголодь, в надежде на то, что вот-вот получат прибыль. И вот тогда-то я заживу, начну путешествовать, покупать дорогие машины. а пока можно и на маршрутке поездить. Есть и в другую сторону перекос, когда говорят, а живу одним днем, нафиг мне эти инвестиции. Эти отложенные проценты лет через 15-20 только начнут приносить существенный доход. В итоге проходит время, а денег как не было, так и нет. И что ж тогда делать? Тут я вспомнил и свой первый факап в инвестициях, когда почти треть дохода вложил в сломанный экскаватор. но о нем мне что-то совсем не хочется рассказывать. Существует золотая формула распределения дохода. Задумываться как и о будущем, так и сегодня не крошки со стола собирать. Макс пошарил в кармане джинс и достал маленькую бумажку. Спросил у бармена ручку и стал рисовать круги. А распределение называется 20-30-50. Когда тебе приходят деньги... 20% ты сразу направляешь на инвестиции. От первого кружочка он нарисовал стрелочку и написал «Инвестиции». Это первый платеж, который должен быть до всех расходов. 30% идут на среднесрочные цели. Например, хочется купить машину или квартиру или отправиться в путешествие. Это идет на отдельный банковский счет, если сразу не хватает на реализацию покупки. Они копятся, пока не получится нужная сумма, ну либо сразу покупается, если доход позволяет. Например, получил ты 100 тысяч, 20 пошли на инвестиции, 30 на путешествия, оставшиеся 50% на текущую жизнь, оплата коммуналки, продуктов питания, обеспечение текущей жизнедеятельности. Вот эта формула и позволяет задумываться как о будущем, так и о текущем моменте, чтобы кайфовать от жизни плюс закрывать свои среднесрочные цели. Представляешь, а я ведь буквально недавно сам дошел до распределения фондов, когда от каждого дохода идут проценты в нужную копилку, одежда там, обслуживание машины, своей жизнедеятельности. Это верно, Макс одобрительно кивнул головой. И как раз из тех оставшихся 50% уже идет детальное распределение денег. Слушай, это ведь получается, если я сейчас бизнес продам, то из тех 50 миллионов смогу смело инвестировать все 10 лямов? Я был готов уже сейчас брать билет на самолет и бежать искать этого Эдуарда. Да погоди ты. Продай для начала, а потом уже думай. а то получается шкуру неубитого медведя делишь. Хорошо, вроде как с распределением все понятно. А как правильно раскидать те проценты, которые идут на инвестиции? Вот, мы плавно подошли к этому. Например, если говорить обо мне. Я держу небольшую часть в фондовом рынке, который работает в индексных фондах. Наконец принесли еду, я заказал рис с морепродуктами и все переживал, что не наемся. Макс говорил, конечно, что здесь порции большие, но не до такой же степени. Если бы в московских ресторанах была такая подача, они бы точно все обанкротились. Я стал уплетать и продолжал слушать Макса. А чего это такое, индексные фонды? Ну, например, есть индекс S&P 500. Индекс – это куча ценных бумаг, отобранная по какому-либо признаку. Например, в индексе IT-сектора США будут компании, которые работают в IT-секторе США. Ага, сложно, сказал Макс, заметив мое выражение лица. Поймешь позже. Так вот, покупая индекс, ты отдаешь свои деньги конторе, которая скупает акции таких компаний. Зачем? Просто чтобы не париться самому, занимаясь кучей этих бумаг. Да и мозгов надо много, чтобы во всем разобраться. Плюс индексы продаются за сравнительно небольшие деньги. Теперь про индекс S&P 500. В него входит 500 крупных американских компаний. Здесь важно то, что 500 крупных, а не крупнейших. В этот индекс не входят частные компании и те, которые за месяц не набрали нужный объем торгов, а именно 250 тысяч сделок. Каждый год компании в индексе меняются. Кто-то обанкротился, кого-то купили. А вообще S&P 500 так называется только с 1957 года. Там специальный комитет, который решает, какую контору добавить, а какую выставить. Эти дядьки собираются, возможно, курят кальян и думают, чтобы еще такого провернуть с этим индексом. За последние 100 лет индекс очень изменился. Из компаний, которые там были изначально, остались единицы. Но справедливости ради стоит сказать, что там всегда находятся именно 500 крупных компаний. Такие дела. Ну, допустим, понял. А что, если я захочу трейдингом заняться? Ну, типа купил на низах, продал на верхах. Мне хотелось произвести впечатление на Макса. И я вспомнил, как нам описывал трейдинг Антон. Хотя после истории с экскаватором вообще не хотелось о нем думать. — На самом деле 95% трейдеров по факту сливают деньги. — Об этом тебе должен был сказать Тони, — Макс хитро улыбнулся. — Какой Тони? — спросил я. А сам в это время прокручивал в голове знакомых по имени Тони. — Может, Антон? Откуда он его знает? Тут до меня дошло. — А, ты о Робинсе? — Да-да, что-то такое припоминаю. — Так вот, если будешь пытаться поймать рынок... купить подешевле, продать подороже, то по факту проиграешь. Не нужно думать, что ты богом целован и тебе единственным улыбается удача. По статистике, 95% лучших трейдеров каждый год теряют деньги и проигрывают индексному фонду, например, S&P 500. Инвестиции – это всегда история в долгую. Как я уже говорил, не нужно пытаться поймать рынок, обыграть его. История многих лет доказывает, что никому еще это не удалось. Несколько десятков лет назад Уоррен Баффет предложил «Давайте возьмем любой хедж-фонд, который занимается трейдингом, и поспорим на миллион долларов, я тупо буду инвестировать в индексные фонды, например, S&P 500. А вы трейдите». В итоге через 10 лет Уоррен Баффет сильно выиграл их. Хотя в какие-то года те даже чуть больше зарабатывали. Однако на длинном промежутке времени – Макс отмерил руками отрезок на столе – они проиграли. В общем, если подытожить, часть от двадцати 20% я сам инвестирую в индексные фонды и трейдингом не занимаюсь. Просто работаю на долгий период. Понял. А что скажешь по крипте? Мне кажется, у меня за полгода вопросов к тебе накопилось столько, что я готов за тобой месяц ходить. Не есть и не спать, только слушать и записывать, – сказал я с особым удовольствием. Упаси меня, пожалуйста, от такого. По крипте я там тоже держу часть денег, но не больше 5%. Слушай, я вот месяц назад где-то на сто тысяч закупился криптой. Брал по 3,6 долларов, а через неделю она упала до 2,5. Я долго не думая, закинул еще сотку. А сейчас, прикинь, вот когда в аэропорту такси ловил, чтобы ехать к тебе, открыл платформу, а она уже выросла почти до 5 долларов. То есть два раза. Молодец. Но он направил на меня указательный палец. Не более пяти процентов. Закончил я фразу. Макс одобрительно кивнул головой. Ну и остальная, то есть большая часть дохода, у меня делится между бизнес-проектами и инвестициями в недвижимость. Однако сейчас он тяжело вздохнул. Я все же сделал вывод, что недвижимость более-менее гарантированно позволяет как минимум сохранить деньги, а в лучшем случае стабильно приносит в районе 30% годовых. А это прямо очень хорошая доходность, Макс зевнул. Ну все, я наелся. Можем ехать домой и устроить сон час. Как тебе идея? Я только за, ответил с набитым ртом, дожевывая рис и запивая прохладной водой. Нужно сил набраться. Вечером нас ждет небольшое мероприятие. Вот это жизнь, конечно, на сказочном бале. серфинг, океан, девчонки-красотки. Что еще надо для наслаждения? Вечеринка в стиле Макса Как же приятно засыпать с полным желудком после катания на доске. Даже раскладушка показалась мне самой мягкой постелью, на которой мне когда-либо приходилось лежать. На этот раз снов не было вообще никаких, и слава богу, а то мне изрядно поднадоели уже эти непонятные картинки, которые генерировал мой мозг. Когда я открыл глаза, за окном уже была не кромешная, но почти что ночь. Я прищурился, чтобы разглядеть время на настенных часах. Стрелка доходила до семи. Еще вчера заметил, что здесь темнеет рано. Дверь со скрипом открылась, и внутрь вошел Макс. — А, проснулся, а я как раз иду тебя будить. Вставай, нам пора. «Куда — Куда? Я привстал, и тут же в висках отдалось легкой болью. Полежу чуток, а то с этими скоростями событий поплыву скоро. — Я говорил тебе, намечается мероприятие, нас уже ждут. «А насколько это мероприятие деловое? Ничего, что я там в джинсах буду!» — прокричал я Максу. Мы снова мчались на его байке. На этот раз машин и таких же байков, как у нас, на дороге было сотни. Временами я закрывал глаза от страха, что вот-вот мы с кем-нибудь столкнемся. Но Макс то и дело умело выруливал. «Не парься, там все готово для нас!» Спустя примерно полчаса Макс заглушил мотор на огромной парковке. Везде стояли такие дорогие тачки, что мне в жизни не приходилось видеть их всех в одном месте. У меня просто дыхание перехватило. Ламборгини, Порше, Мазератти, Роллс-Ройс. Мерседесы тупо курили в сторонке. Рот прикрой, тут комары с кулак летают. Макс хохотнул и направился к воротам, где его встречал портье. За воротами перед домом... Да каким домом это был настоящий особняк в три этажа и площадью почти тысячи квадратных метров? Уже собралась толпа людей. Десяток фонтанов, бассейн, уходящий в небо, фуршетная зона, которая тянулась от самого входа до бесконечности. впервые видел высоченную пирамиду из бокалов, по которой текло, я предположил, шампанское, но это была самая малость от того, что происходило после. Пока мы с Максом шли, я заметил всех тех серферов, с которыми он общался сегодня с утра на споте. Они все были галантно одеты. Бабочки, костюмы, лакированные ботинки. Я поежился от неудобства перед ними. Ведь мы с Максом были одеты черт знает во что. Однако моего друга это никак не смущало. Он, широко улыбаясь, со всеми здоровался, с кем-то перекидывался словом и двигался дальше, ближе к дому. Я плелся следом. Взгляд остановился на мужчине. Он стоял в полоборота и что-то говорил на ухо роскошной женщине в шикарном вечернем платье. Это же... это Ник Вудман, создатель GoPro? Это точно он, я не могу ошибаться. К Нику подошел кто-то, тоже до боли знакомый. — Павел Дуров? Ошалеть! Что здесь вообще творится? У меня смелости не хватило спросить у Макса, пока мы были на людях. Еще подумать, что я здесь какой-то залетный. Ха, я и в самом деле такой. После того, как Макс поздоровался практически со всеми, с кем рукопожатием, кому помахав издалека, мы поднялись на второй этаж. Вошли в огромную комнату, наверное, размером с мою квартирку в Москве, где нас ожидал мужчина. — Максим Витальевич, одежда готова. Пожалуйста. Он указал жестом на кровать. — Спасибо, Евгений. «Праздник на высшем уровне, как обычно!» Макс похлопал мужчину по плечу. «Если я вам буду нужен, я в фойе!» Евгений вышел из комнаты. «Одевайся, гости ждут. И так припоздали немного». Макс сбросил с себя вещи, запрыгнул в брюки и стал надевать рубашку. Я без лишних вопросов последовал его примеру, а в голове все крутилось. «Я точно сплю. Это просто очередной сон!» Уже спустя десять минут мы стояли на террасе особняка. Как только нас заметили, какой-то мужчина прокричал из толпы. — Да здравствует Максим Громов! Все обернулись, засмеялись и зааплодировали. — Макс, крутая вечеринка! Приезжай чаще! Кто-то другой уже выкрикнул. — Мы будем скучать! — подхватила девушка, стоящая рядом. — Наслаждайтесь, друзья! Макс держал в руке бокал с шампанским. поднял его точно к Гэтсби и пригубил. «Макс, это что, твоя вечеринка?» Наконец ко мне вернулся Дарфичи. «Ага», — он проглотил канапе и бросил палочку на поднос мимо проходящего официанта. Решил устроить в честь своего отъезда. «А дом чей?» «Мой», — Макс махнул рукой. «Еще лет семь назад купил его». «А как ждала чуга, ржавый байк, зачем это?» Я теперь совсем уже ничего не понимал. Макс ухмыльнулся, сунул руки в карман и брюк и пронзительно посмотрел на меня. Потому что могу себе это позволить. Потому что я не привязан к материальным благам и абсолютно комфортно чувствую себя как в лачуге, разогревая кипяток для чая в кастрюльке, так и в огромном особняке. Он пожал плечами. На самом деле это круто, что ты всегда можешь выбирать, где тебе жить и каким тебе быть. Когда у тебя есть финансовая свобода, то абсолютно без разницы, что тебя окружает. Ты чувствуешь жизнь совершенно по-другому. Сегодня я могу быть отшельником, а завтра хозяином самой роскошной вечеринки десятилетия. Просто человеком быть противно. Поэтому мы все хотим быть кем-то. Бизнесменом, миллионером, кинозвездой, крутым серфером, меценатом, да кем угодно. А истоки одни. Мы просто люди. Макс подмигнул мне, я же почувствовал, как затекла моя челюсть от того, что последние полчаса стоял с раскрытым от удивления ртом больше, чем за последние несколько лет. — А там правда Ник Вудман и Павел Дуров? — я указал на мужчин. — Правда, — утвердительно кивнул он. — А вон там Ричард Брэнсон с девушкой. Они буквально пару часов назад прилетели на Бали и прямиком сюда. — А шалеть! я схватился за голову. Если честно, я подумал, что ты все потерял, поэтому обитаешь в этой деревушке. Макс ухмыльнулся. Слушай. Друг с особым удовольствием в глазах наблюдал за гостями, будто мыслями был уже не со мной. А как так? Как к этому всему прийти? Скажи. Макс загадочно улыбнулся, повернулся ко мне в полоборота, положил ладонь мне на плечо и ответил. Просто научись курить бамбук, Глеб. Меня точно потом прошибло. В мыслях тут же стал всплывать давно забытый сон. Бамбук, ну конечно. Вот к чему он был. Макс уехал на Бали, находился здесь столько времени, но практически не потерял в доходе. Эта роскошная вечеринка тому доказательства. А ведь сколько предпринимателей, таких же, как я, которые отдают всего себя бизнесу и в итоге сгорают. В моем понимании стабильный денежный поток Это когда ты пашешь, пашешь, но стоит тебе отойти от кассы, как тут же все рушится. Вот, что пытался донести все это время Макс, и я просто обязан научиться у него этому, научиться курить бамбук. А хотел задать вопрос Максу, но не нашел его рядом. Пока был в своих размышлениях, наставник давно скрылся в толпе гостей. Задание. Первое. Как часто ты пробуешь что-то новое? Новый вид спорта, новое блюдо в ресторане, новая дорога домой с работы. Все новое дает неимоверный приток энергии, который помогает набирать скорости и достигать больших результатов. Поэтому хотя бы раз в месяц пробуй что-то новое и делай по-новому. А если будешь на Бали, обязательно попробуй серф. Второе. Старайся распределять свои доходы по формуле 20, 30, 50. Возможно, с первого и даже со второго месяца у тебя не получится уложиться в бюджет. Однако вскоре ты сам заметишь, как такой закон распределения здорово меняет твою жизнь к лучшему.